Эпилог. Вика. 15 лет спустя. Стадион «Драгон» гудит, словно растревоженный улей. 40 тысяч голосов сливаются в единый рев, который, кажется, способен сдвинуть горы. Воздух наэлектризован ожиданием. Сегодня Порту принимает Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов. Весь стадион окрашен в синие, белые, гранатовые цвета клубов. А вот и они, хозяева поля, не просто будет Барселоне справиться с такой мощной поддержкой соперника. А если учесть, что сегодня в составе Порту играет восходящая звезда Лукас дельмар карьера которого началась как раз здесь, в Порту, посмотрим, какой футбол нас ждет. Надеемся, седьмой номер не разочарует своих фанатов. Пока идет подготовка к матчу прервемся с вами на небольшую рекламную паузу. Мое сердце замирает, когда камеры показывают Лукаса. Он идет по полю с той уверенной походкой, которую я помню с детства, только теперь в ней читается нечто большее — зрелость чемпиона. Итак, что я пропустил? Стас проталкивается ко мне с двумя банками газировки, чипсами и сэндвичами. «Ты решил перестать быть самым сексуальным стареющим мужчиной в округе?» Подкалываю я его, бросая взгляд на обилие вредной еды в его руках. «Да, кризис среднего возраста мне не грозит с такой женой-красоткой, поэтому решил послать свой режим к чертовой матери». Смеется он, открывая пакет с чипсами. «Выкрутился!» Хихикаю и тянусь, чтобы поцеловать его в щеку. «Но мне очень нравится твой рельефный пресс. Может быть, оставим его?» «Ну, раз ты просишь...» Стас соблазнительно улыбается и нежно целует меня за ухом. «Как я могу тебе отказать?» Шепчет, поджигая невидимые фитили внутри меня. «Так все пропустим!» Я резко отстраняюсь и посылаю воздушный поцелуй Лукасу, который нашел нас взглядом и машет. «Давай, чемпион!» кричит Стас, показывая их сыном фирменный жест, и Лукас с удовольствием подхватывает его. Мы переехали в Порту 10 лет назад. Еще после той первой игры с драконами на Лукаса обратил внимание один из скаутов Ф. К. Порту. Он подошел к нам и сказал, что у нашего сына настоящий талант, и он будет рад пригласить его в клуб, когда Лукас подрастет. В общем, так все и случилось. На очередной выездной игре Лукаса официально позвали играть за детский клуб, а когда ему исполнилось шестнадцать, он подписал контракт с ФК Порту. Сейчас его карьера на подъеме, о нем все больше говорят в СМИ и приглашают играть в различные европейские команды. Пока Лукас не спешит покидать Порту, но мы со Стасом понимаем, скоро он уедет, и мы будем наблюдать за его успехами по большей части по телевизору. «О, ребята! Кажется, мой брат обнес весь буфет. Вот почему нам осталась одна кальдерада». Громкий уверенный голос Дэна прорезается сквозь ликующую толпу. Он тянет за собой свою жену, Диану, с которой мы уже давно дружим. «Я хочу радостно поприветствовать друзей, но не успеваю, так как за Дэном появляется копна длинных темных волос и сражает меня громким приветствием». «Всем привет!» пищит Эмма, набрасываясь на меня с объятиями. «У тебя все-таки получилось вырваться!» Вскакиваю и в восторге обнимаю подругу. «Я так рада!» «А так как рад, что мы наконец-то сможем заснять твою мастерскую, потому что кир рвет и мечет из-за отсутствия контента для социальных сетей!» Смеется Алекс, муж Эммы, и целует меня в щеку следом за своей женой. Они познакомились в Московском университете, когда Эмма перевелась туда после событий, произошедших с нами в Питере. Алекс был ее преподавателем, который бросил собственный бизнес в поисках дела для души. Поскольку Алекс дизайнер и художник по образованию, пару лет назад мы организовали несколько выставок с нашими совместными работами. Тандем коммерческого дизайнера и свободной художницы, живущей на побережье Португалии, очень понравился публике а его сестра Кира подогрела интерес к нашим работам в медиапространстве. Теперь у нас плотный график выставок и достаточно хороший поток частных заказов на создание авторских картин. Кира постоянно просит меня побольше снимать процесс работы и свою жизнь, но я настолько отвыкла от использования гаджетов за время, которое живу в Португалии, что вечно об этом забываю». «Можете хоть круглосуточную камеру туда поставить, чтобы наснимать контента на год вперед?» Смеюсь я, выдыхая от облегчения, что в ближайшее время мои друзья все сделают сами, касательно всей этой истории с социальными сетями. «Не надо круглосуточную!» — вдруг вклинивается Стас, чем вызывает у нашей компании смех. Все прекрасно понимают, что мой муж не хочет, чтобы наша интимная жизнь стала еще одним арт-объектом в галерее Алекса. «Как же вырос Лукас! Не верю своим глазам!» восторгается Эмма, наблюдая за тем, как наш сын обходит соперников. «От девчонок, наверное, от боя нет», – комментирует Дэн, притягивая Ди в свои объятия. «Эта парочка вызывает у меня не меньше умиления, чем Эмма с Алексом». «Ох, надеюсь, он не растет таким же лавеласом, как его папа». С легким разочарованием вздыхаю я. «Эй!» – ощетинивается Стас. «Я вообще-то десять лет тебя ждал». «Но до этого тебя нельзя было назвать примерным парнем». «Все, что было до тебя, не считается». Мы все смеемся и полностью переключаем свое внимание на матч. Первые минуты игры проходят в осторожном изучении соперника. «Барселона» контролирует мяч, но «Порту» не дает каталонцам разгуляться. «Давай, Лукас!» – кричит Стас, вскакивая с места, когда сын перехватывает передачу в центре поля. На двадцать седьмой минуте «Барселона» открывает счет, и я чувствую, как сердце проваливается в желудок. «Нет!» – вырывается у меня, и муж сжимает мою руку. «Спокойствие, любимая, игра только началась». Лукас напряжен, что-то кричит товарищам по команде и сосредоточенно следит за соперниками. С каждой секундой он становится еще активнее, его глаза горят тем огнем, который я помню с детства, когда он не мог проиграть даже в настольную игру. На сороковой минуте происходит то, что заставляет весь стадион подняться на ноги. Лукас получает мяч на правом фланге, обыгрывает одного защитника, затем второго, и его прострел находит форварда порту, мяч влетает в сетку. «Гол!» — орем мы все в унисон, обнимая друг друга. Стас подхватывает меня на руки и кружит, а я смеюсь сквозь слезы радости. Лукас на поле поднимает руки к небу, а затем указывает на наш сектор. «Вот это мой сын!» — гордо выкрикивает Стас. «И мой самый любимый племянник!» — кричит Дэн громче всех. Второй тайм превращается в настоящую войну. Игра становится жестче, подкаты злее. На шестьдесят восьмой минуте защитник Барселоны сносит Лукаса жестким маневром. Сукин сын, ругается Стас, сжимая кулаки, пока Лукас пару секунд лежит на траве. Но вскоре наш парень поднимается, отряхивается и с усмешкой протягивает руку своему обидчику. Этот жест вызывает новую волну восторга на трибунах. «Черт возьми, да он джентльмен, Ви!» — с гордостью заявляет мне Эмма. Решающий момент на последних минутах матча. Порту получает штрафной в двадцати метрах от ворот. Лукас берет мяч и ставит его на точку. Стадион замирает. Сорок тысяч человек затаили дыхание. «Боже, пожалуйста!» — шепчу я, сжимая руки в молитвенном жесте. Лукас делает разбег, время замедляется. Удар. Мяч пролетает мимо вытянутых рук воротаря и врезается в верхний угол. Стадион ликует. Стас обнимает меня. Алекс и Эмма начинают смешно танцевать, а Дэн с Дианой целуются, забыв обо всем на свете. Ничего необычного. Так мы празднуем гол нашего сына примерно всегда. Лукас бежит к нашему сектору, снимает футболку и размахивает ею над головой. Его торс блестит от пота, а на лице улыбка, которая всегда растапливает мое сердце. Оставшиеся минуты проходят в агонии ожидания. Барселона идет в банк, но защита порту стоит насмерть. Финальный свисток сообщает, что матч окончен со счетом 2-1. Порту проходит в полуфинал. Лиги чемпионов. Люди плачут, смеются, обнимают совершенно незнакомых людей. Я смотрю на поле, где мой сын в окружении партнеров поднимает кулаки к небу и вспоминаю слова Стаса. «Запомни этот момент». Тогда я отнеслась скептически к ним, но запомнила и каждый раз вспоминаю, наблюдая за очередной яркой победой сына. «Я люблю тебя», вдруг слышу признание мужа. Стас притягивает меня за талию и горячо целует в шею. «И я тебя!» — отвечаю, урывая эту сладостную секунду только для нас двоих. Мы всей компанией ждем Лукаса, который обещал вырваться из лап обступивших его журналистов и поклонниц, чтобы найти нас и поздороваться. «Лукас, иди ко мне, мой мальчик!» кричит Эмма, как только замечает моего сына, вышедшего из ворот стадиона. Она в нем души не чает. «Тетя Эмс!» Мой мальчик, который, к слову, уже давно не мальчик, а взрослый и сильный мужчина, подхватывает хрупкую Эмму на руки и кружит вокруг оси. «Видел выступление ваших девчонок, они были невероятно горячи. Не смей подкатывать ни к одной из них, если не планируешь жениться!» строго заявляет она, защищая свою группу танцовщиц как собственных дочерей. «О, спокойнее, тетя где я и где женитьба?» смеется засранец. «Я согласен, не нужно спешить», поддерживает его Стас по-мужски, отвечая на рукопожатие сына. «Пока не найдешь ту самую», уточняет Ди, чем зарабатывает бонусы от нас с Эммой и закатывающие глаза от наших мужчин, которые, судя по всему, скучают по беззаботным холостым временам. — Кстати, об этом. Я как бы невзначай киваю в сторону девушки, работающей в лавке с закусками. Она готовит горячие сэндвичи и сладкие чурус, а потом продает их с обворожительной улыбкой всем желающим. Аромат жареного теста и расплавленного сыра долетает до нас манящими нотками. — Это разве не Амелия там? — уточняю я будто по случайно хотя узнала в ней дочку соседки и подругу детства Лукаса еще до начала матча. Сын беззаботно поворачивает голову и застывает. Я слишком хорошо знаю этот взгляд. Он смотрит на нее, как на самое прекрасное создание на свете. Ему больше не хочется шутить про горячих цыпочек и упражняться в остроумии вместе со старой гвардией в лице Дэна, Алекса и моего мужа. Повисает та самая особенная тишина, когда время замедляет свой бег и все внимание сужается до одной конкретной улыбки. «Я... я пойду поздороваюсь!» Будто оправдываясь, он отходит от нас, пока мы провожаем его взглядом с приятной тоской по молодости и первой влюбленности. «Это что сейчас было?» — тихо интересуется Стас. «Рождение новой истории!» пожав плечами, отвечаю я и отвожу глаза от зачарованного сына, которого как магнитом притянула камелия Мы решаем не давить на лука с ожиданием и тихо направляемся к парковке. Впереди приятный ужин в кругу близких на нашей домашней террасе с видом на океан. Вы, возможно, удивитесь, неужели после всего пережитого мной, Стасом, Дэном и Эммой Нам удалось не просто найти общий язык, но и стать настоящей семьей? Отвечу просто. Время и правда лечит. Именно время позволило каждому из нас разобраться в своих чувствах и желаниях. Обрести силы простить и попросить прощения. Открыть сердца для новой любви. И это касается не только Эммы и Дэна, но и нас со Стасом. Мы встретили друг друга с совсем иными. Взрослыми, цельными и счастливыми каждый сам по себе. Когда я была маленькой девочкой и играла среди мраморных статуй, воображая, что они мои лучшие друзья, я мечтала о возможности увидеть мир и много рисовать. И вот, оглядываясь назад, я понимаю, что нахожусь именно там, где хочу быть. На краю света, с карандашом в руке и в окружении живых людей, которых я смело могу назвать Своей семьей.